Лойбл пас Виктринг. Всю дорогу мы поражались, почему на нас не нападают и не преследуют красные партизаны. Шли мы без прикрытия, если не считать группки славянских четников генерала Андрея Прежиля, которые нас невидимо сопровождали по вершинам придорожных гор. Ночью связь с ними становилась ощутимой. На черном бархатном небе взвивались их сигнальные ракеты, говорящие нам «путь чист». Конечно, в те дни нам и в голову не приходило, что наша судьба была уже предрешена и подписана, и что партизаны были заверены, что они получат свою часть добычи, человечину, дичь для своих пулеметов, без затраты усилий и возможности потери в бою их драгоценных жизней. Приближались к австрийской границе, дорога все время шла в гору, Серпантином вилась лента отступающих. Издалека мы заметили черное жерло — вход в туннель. Голова колонны замялась перед входом. Остановились, не рискуя войти в пасть этого неизвестного чудовища. Никто не знал, что нас в туннеле и при выходе ожидает. По колонне поползли слухи, быстрее, чем по полевому телефону. «Туннель минирован! За туннелем большие части партизан!» Ползти лой был пасу, по вьющемуся зигзагом шоссе не хотелось. Многие пешие выделились из колонны и пошли в гору на перерез. Путь был крутой, скаты поросли терновником и бессмертником. Кое-где попадались кустики душистой альпийской, бледно-лиловой эрики. Шли, подпираясь дубинками и цепляясь за колючие кусты. Ко мне присоединились молодой голубоглазый гигант-голландец, старый итальянец-фашист и хорошенькая мадьярка в форме капитана. Между собой мы объяснялись на не совсем чистом немецком языке, перемешивая его своими словами. Получалось впечатление разговора людей, бегущих из Вавилонской башни. Мысли у всех нас были мрачные и безнадежные, и все же, несмотря на общую обреченность, Чувствовалось, что над ними не висит такой домоклов меч, как над русскими. Сильно опередив наш отряд, я присел на санцепёке, смотря на толчею и пробку перед входом в туннель. Заминка кончилась, в черное отверстие вошла группа добровольцев-разведчиков, которые сигналами давали знать, что путь свободен, и мин не замечается. Потянулись. Покатилась волна людей из яркого света, входя в полную тьму. Не помню, сколько времени мы шли через туннель, освещая путь карманными фонариками. Проход казался нам бесконечным. Своды и стены туннеля были обшиты. С них потоками лилась подпочвенная вода. Шли почти по колени в жидкой, чавкующей скользкой грязи. Люди и лошади скользили и падали. Автомобили застревали, тонули. Их вытягивали людской силой, бросая под колеса шинели, винтовки, целые чемоданы, все, что попадалось под руку. В кромешном мраке свет фонарей казался глазками светлячков. Тут же делали факелы из тряпок, многие светили простыми зажигалками и спичками. Ругань на всевозможных языках, проклятия, храп лошадей. Временами их визгливое ржание глухо отдавалось в сводах. Повторялось эхом и сливалось в общий гомон. Кто-то где-то выстрелил, на момент все застыли, а затем с новой силой и напряжением двинулись вперед, толкаемые наседавшими сзади. Пеших, главным образом стариков, женщин и детей, подхватывали и сажали в и без того перегруженные обозные телеги. Голова нашей колонны давно уже выползла на солнце и, не встретив никаких партизан, расположилась направо и налево от пути. Приводя себя и упряжки в порядок, а хвост все еще как змея поднимался в гору. Ослепительно ярко и радостное встретило нас солнце. скрип колес слился с шелестом листвы деревьев, обильно росших по эту сторону горы. сон мы птиц перекликались, посвистывали и пели. шумом падала по камням бурная пенящаяся и искрящаяся вода большого водопада. Яркой радугой сиял ореол его брызг. Туристы всего мира съезжались сюда посмотреть на прекрасный Лойбельский проход и его водопад. Несмотря на всю тяжесть нашего положения, и мы не могли оторвать от него взор. Казалось, что в этом чудесном краю огромное, сияющее слово «жизнь» отсвечивало и открикалось со всех сторон. Дорога стала спускаться, идти было легче. Люди приободрились, начали шутить и смеяться. Солдаты отпускали свои грубоватые остроты — Из нашей колонны выделился открытый автомобиль «Опель» со знаком «Ро» на дверцах и флюгаркой освободительной армии на радиаторе. Пользуясь более широкой дорогой, он быстро двинулся вперед. Майор ГГ, помощник командира полка «Варяг» по оперативной части, деливший скрайня с нами нашу судьбу, поехал искать возможности соприкоснуться с западным победителем, чтобы устроить сдачу на наиболее выгодных условиях. С ним в машине были офицер-ординарец С.П., шофер Анатолий Г. и ординарец Петр С. Оба подсоветские, но верные и храбрые ребята. Тихо подкрадывалась ночь, спускались сумерки. Мы двинулись, замедляя шаг, для того, чтобы найти место для ночевки. Завтра, если бог даст, Австрия, присоединившаяся к нашему отряду в Любляне сестра Милосердия латышка Ленни Гайле, Заняв у кого-то из офицеров лошадь, верхом заезжала вперед и возвращалась, принося новости. Из одной разведки она принесла неприятный слух. На Дравском мосту стоят партизаны и требуют, чтобы мы сдавали им оружие. Послали на мотоциклетке молоденького курьера. Весть, увы, подтвердилась. Идущие на сей раз за нами горные стрелки, австрийцы, равнодушно пожали плечами. Не все ли равно, кому сдать ненужное оружие? Дом близко хуже не будет. «Они не немцы, не нации, они мобилизованы». У нас началось волнение. В голове просто не умещалась мысль, что оружие придется сложить перед заклятым врагом. Это было и позорно, и недопустимо. Сгруппировались для совещания. Трудно было что-либо быстро решить без майора ГГ, уехавшего вперед. Однако общим мнением было не сдаваться. Не дожидаясь решения, наши солдаты стали на руках, занося, подворачивать телеги. Стали на месте, как утюги, разворачиваться и грузовики. Идущие впереди и сзади прислали нарочных с вопросом, что это делает варяг. Ответ был краток. Сдаваться красным не будем, поворачиваем оглобли и уходим в горы. Будем бороться до последней пули, до последнего человека. Решимость варягов, как электрический ток, пробежала по колонне. Вскоре мы знали, что не мы одни уйдем в горы. «С нами уйдут все русские, все сербы и славянцы». По-южному быстро темнело, движение было остановлено. Отчасти виной этому послужил наш демарш. Воспользовавшись географическими возможностями, стали устраивать короткий бивуак. Наши распрягли лошадей, солдаты присели и, получив консервы, стали вечерить. Вблизи у словенцев совсем тихо, под сурдинку кто-то заиграл на гармонике старинную, Мне хорошо известную грустную песню, тоску девушки, жених которой не вернулся с войны. Я присел у небольшого костра, который разожгли возницы. Внезапно со стороны головы отступающих появился военный Volkswagen. На моторе боком сидел высокий офицер, одетый в камуфляжную куртку без обозначения чина. Сбергмют с кепкой, низко надвинутой на глаза. Шофер останавливал машину перед каждым отрядом, и офицер кричал «Прошу вытянуться в одну линию, прижимаясь к горной стене. Будьте дисциплинированы и держите порядок. Дайте дорогу танкам, которые продвигаются от хвоста колонны. Они пробьют партизанскую пробку перед мостом через драву». Приказ был сейчас же переведен на русский язык, и наши солдаты оттянули телеги и отвели машины к правому плечу дороги, стараясь оставить как можно больше места. Офицер, заметив, что я говорю по-немецки, приказал мне сесть к нему в машину и переводить его приказания стоящим за ним сербам и словенцам. Мы проехали с ним несколько километров и затем вернулись назад, проверяя, все ли исполнили приказ. Проезжали мимо немецких частей, среди которых была автокоманда, состоявшая из многих тяжелых доверху нагруженных машин. На обратном пути натолкнулись на странную картину. Один из грузовиков этой команды стоял поперек дороги, ярко горели его фары. Перед носом машины маячил пьяный фельдфебель с бутылкой коньяка в руках. Офицер остановил свой «Фольксваген» и резким тоном крикнул приказание немедленно убрать грузовик с пути. Фельдфебель, раскорячив ноги, замахнулся бутылкой и, гадко выругавшись, послал его в отдаленные места. «Шайзе!» — сказал он. «Война закончена! Какие к черту танки? Никому я дорогу не дам! Никто раньше меня отсюда не уйдет! Дудки! С дороги!» — рявкнул офицер, соскакивая с автомобиля. «Вон свинья!» — сам свинья! Тем же тоном ответил пьяный. «Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Рванув застежку куртки и показав ромбики, офицер осветил себя карманным фонариком и тихо с угрозой сказал. «Я штурм Фюрер, капитан СС. Фон Кейтель, уберите сейчас же грузовик! О, племянничек фельдмаршала! Иди ты, твой дядя!» Фон Кейтель вырвал револьвер из кобуры, и одним выстрелом уложил на месте фельдфебеля. Тело грузно опустилось на землю, и бутылка коньяка разбилась в дребезги о камни. Откуда ни возьмись, появились шофёры автокоманды, и в момент выпеченный грузовик был подравнен к стене. Кто-то оттащил мертвеца в сторону. Капитан вернулся к своему автомобилю молча, насупленный, неловко засовывая револьвер в кобуру. Прыгнул на мотор рядом со мной, и, не глядя в мою сторону, как бы оправдываясь, сказал Чего не приходится делать ради дисциплины, сами понимаете. Что бы было, если бы я ему спустил? В момент, когда все ломается и тонет, дисциплина прежде всего. Он подвез меня к обозу варяга и, прощаясь, крепко пожал мне руку, поблагодарил за помощь и тихо прибавил. Не думайте, что мне это было приятно. Костры не зажигались, колонна затихла. Было слышно только позвякивание уздечек, крики ночных птиц и тихое посапывание задремавших солдат. Я лежала под телегой, стараясь тоже хоть немного поспать. Вдруг почувствовала подрагивание земли, и затем услышала далекий гул. Минут через десять, сотрясая каменную почву, мимо нас полным ходом промчались четыре больших танка типа «Тигр», и за ними полуэскадрон конницы. Они шли пробивать партизанскую пробку и спасать нас от сдачи оружия красной нечисти. Вскоре раздалось далекое уханье орудий, треск пулеметов и взрывы ручных гранат. Вспышки, как зорницы, румянили небо за горами. Еще не рассвело, как по колонне был передан приказ срочно запрягать лошадей и двигаться. Сообщили, что к полудню мы должны перейти мост через Драву, Это последний срок нашего беспрепятственного выхода из Югославии в Австрию. После этого времени перебирие кончается, и партизаны будут сами чистить свою территорию. Курьеры рассказали, что танки и немецкий полуэскадрон Эдельвейс, состоявший из русских и имевший русского командира с немецкой фамилией, разбили партизан, оказавших отпор, и очистили нам путь». Все приободрились, и отдохнувшие за ночь, хотя и промерзшие и отсыревшие, бодро двинулись вперед. Нас всех обрадовало весть, что наш майор не попал в руки партизан, как мы боялись, а переехал через Драву и направился в Клагенфурт, где находился английский штаб. Нас торопили, кто-то уже встретился с англичанами и передал их приказ сдать за Дравы оружие. Последним сроком оказался не полдень, а 7 часов вечера. Но нужно было думать о том, что за нами километрами тянется хвост, тысячи людей, которые должны успеть до сумерек уйти из Югославии. Темп маршу ускорился. Вниз, под горку, лошади бежали рысцой, пешеходы тоже сбегали на крутых местах и старались резать дорогу напрямик. Все пытались не думать о сдаче оружия. Во всяком случае, она не казалась такой неприемлемой, как капитуляция перед партизанами. Нам навстречу попались сербские четники в черных попахах со шлыками и серебряным черепом вместо кокарды. Они скалили в улыбке сахарно-белые зубы, ярко блистали глазами и сообщили новую версию. «Сдавать оружие мы не будем. Наоборот, отдохнем немного в Клагенфурте, получим новую форму, амуницию, пополнение вооружений и двинемся обратно в Югославию, бить титовцев». Вспоминается, как каждая подобная весть принималась с легкомысленным доверием. Мы все цеплялись за миражи, старались убедить себя в невозможном, и как дети стремились отдалить, оттянуть встречу с действительностью. Подошли к Дравскому мосту. Перед ним и на улочках села Ферлоха все еще валялись трупы партизан и их лошадей, разбитые минометы и разбросанное оружие танков и полуискадроны Дельвейс, и след простыл. На предмосте опять пробка. Сверху, где мы остановились, видно, как часть за частью переходит мост, и на том берегу Дравы сдает оружие. Около кучи сброшенных карабинов, пулеметов, минометов, револьверов и рассыпанной амуницией стоят высокие, как цапли, длинноногие солдаты в английской форме с пучками зеленых перьев на беретах. Нам сказали, что это ирландцы. Народ хороший и покладистый. Солдаты смотрели на них с недоверием и чесали затылки. Описать чувство человека, сознательно сдающегося в плен, бросающего оружие, очень трудно. Для многих это момент, близкий к самоубийству. Некоторые не выдержали. Раздалось несколько выстрелов совсем недалеко от нас. Мы видели падение тел застрелившихся шли вперед, утешая себя мыслью, что мы сдаемся не красным, а представителям культурного народа, нашим бывшим союзникам в прошлую войну, которые, безусловно, знают разницу между белыми и коммунистами и чувства которых должны быть на нашей стороне. Разоружение происходило без обыска, подходили и подъезжали, и бросали во все растущие кучи оружия и амуницию. Офицерам официально были оставлены револьверы. Но неофициально, мы все удержали их. Заматывали в тряпки и прятали в рюкзаки, или подвязывали под телеги. В вещевых мешках были спрятаны разбросанные автоматы и даже две легких сброевки, пулемета. В овес были закопаны патроны и ручные гранаты. Многие приготовления были сделаны еще прошлой ночью. У меня были два револьвера, мой собственный немецкий «Браунинг» и итальянский «Барретт». Я его бросила на кучу, запрятав предварительно браунинг в мешке. Рослый белобрысый ирландец подмигнул весело и посмотрел вокруг себя. Поднял и бросил мне драгоценнейший полевой бинокль Цейса. Между отрядами из-за процедуры сдачи получались большие перерывы. Двинувшись вперед, мы заметили, что шедшие перед нами ушли далеко вперед. Настроение у нас всех было подавленное. За мной гудел бас казака Василия Глины. — Жить неохота. Иду, как голый. Какой ты казак без оружия? С дона не выпускал его из рук, как меня фриц подобрали. Все время боролся. Так в лагерь для военнопленных меня и не отдали. Иваном при себе оставили. А сейчас что, как баб? Тьфу! И, покосившись на меня, смутился и сплюнул в сторону. Прибавленное непечатное ругательство не смутило в этот момент никого. Все, даже молоденький штаб Схелферин, штабные помощницы, ему сочувствовали. Шли мы по назначению переданному командиру обоза англичанами на полигон около села Виктринг. Перед нами стлалось белое, как мукой, посыпанное шоссе. Плелись нехотя. Поворот за поворотом, на стельца огороды, а слева — густой лесок. Совершенно неожиданно из-за деревьев с холма на нас ринулась с гиком и воем масса партизан. Сотни бородатых оборванцев и потлатах мегер, обвешанных пулеметными лентами и ручными гранатами. У всех на кепках, штатских шляпах, пилотках — красные звезды. Некоторые партизанки из-за жары только в брюках и бюзгальтерах. Стройки пота оставляли следы и разводы на грязном обнаженном теле. Дать им отпор было более чем глупо. Они были вооружены до зубов и в несколько раз многочисленнее нас. Партизаны бросились грабить наш обоз. Хватали все, что попадалось под руки, отнимали часы, срывали кресты с груди... Отвратительнее всего они вели себя среди раненых в нашем обозе Красного Креста и среди беженцев, присоединившихся к нам еще в Любляне. Кто-то не выдержал, где-то вспыхнула схватка, ругань, удар кулаком в скулу, началась рукопашная, пока еще без применения оружия. На шоссе появилось облачко пыли и раздался треск мотоциклета. Кто-то из партизан крикнул Энглезий! Англичане!» И вся ватага с ловкостью обезьян в минуту исчезла в зарослях за холмом, унося награбленное. Мимо нас промчались парные мотоциклетчики, английский патруль. Они не остановились, несмотря на наше махание рук и крики. Мы решили предпринять какие-то шаги и оградить идущих за нами от подобного нападения. Выделили из колонны «Фаэтон», в котором ехала отступавшая с нами жена командира полка с двумя военнослужащими девушками. Командир полка приказал сестре Ленни Гайле и мне, в сопровождении лейтенанта Владимира Слко, ехать вперед, постараться добиться встречи с английским комендантом города и доложить о случившемся. Одновременно нам было поручено найти след майора ГГ. Путь вел мимо Виктринга. Мы увидели этот огромный полигон, опоясанный лесом и ручьем. Волна за волной люди и перевозочные средства вливались в этот резервуар. К вечеру на нем собралось около 35 тысяч человек. Английский штаб был в городской ратуше. Нас провели к офицеру связи, при помощи переводчика доложили о случившемся. Нас расспрашивали долго, разложили перед нами карты, и мы указали приблизительное место нападения. Английский майор с рыжими усами сам назвал поведение партизан грабежом на широкой дороге. Обещал срочно предпринять шаги, чтобы подобное не повторялось. Распросили о майоре. С редкой любезностью все тот же майор проверил какие-то списки и документы и заверил нас, что майор ГГ здесь не регистрировался как военнопленный. Записав наши имена, вежливо, но настойчиво, он предложил нам не задерживаться в городе и немедленно отправляться на Виктринг, где мы будем находиться под защитой английской армии. Выходя на улицу, мы столкнулись в дверях с партизанами, офицерами. Они окинули нас взглядом с ног до головы и, увидев на рукавах форм-знак «Ро», Богомерско выругались. Не успели они скрыться, как за нами в ту же ратушу бодрым шагом при полном вооружении вошли четники На их рукавах красовались знаки с надписью «За короля и отечество». Еще несколько шагов, и мы натолкнулись на группу весело болтавших советских офицеров. В широчайших погонах с малиновыми околышами фуражек-листорезов. В голове шумело, роились мысли. Что это? Но и в ковчег под командой англичан, где четники и офицеры Ро встречаются с советскими и титовскими бандитами. Оставаться в Клагенфурте не хотелось. Быстро нашли фаетон, стоявший за углом, и поехали в Виктринг. По дороге нас с грохотом обогнал английский отряд, три танкетки и полдюжины мотоциклистов с автоматами на груди. Очевидно, рыжеусый майор принял всерьез наше заявление и послал их очистить шоссе от бандитов. Наш отряд уже разместился. В этой массе людей его нетрудно было найти. В западной части поля уже красовался огромный русский флаг с буквами «Ро», поднятый немедленно полковой молодежью, среди которой главным зачинщиком был доброволец 14 лет, сын командира полка Миша. Весть о том, что мы не нашли следов майора, немного обескуражила людей. Командиром обоза считался помощник командира полка по хозяйственной части капитан К. Грузный, малоподвижный и неэнергичный в такой обстановке человек, не говоривший ни на одном иностранном языке. Он устал, его разморило, и он, сняв китель расстегнув рубашку, уселся в тени своего самого большого грузовика до отказа, набитого провиантом. Кто-то должен был наладить связь с англичанами, заявить о прибытии обозов полка «Варяг». Кто-то должен был сам искать полк, который по плану, составленному в Любляне, должен был, если не раньше нас, то одновременно прибыть в Клагенфурт. Кто-то должен был связаться и с немецким командованием, которое все еще несло за нас ответственность, и с частями, которые пребывали на поле «Виктринг». От капитана К. Ка всего этого было трудно ожидать. Он был хорош в своем хозяйственном звании, но в создавшемся положении никак не мог считаться фюрером. Вслед за нашим отрядом на Виктринг стал входить русский корпус. Мы больше не чувствовали себя отрезанными и одинокими в этой многотысячной и разноязычной массе. Вскоре рядом с нами расположились второй, третий и четвертый сербские добровольческие полки под командой полковника Таталовича, большого друга русских. Их первые пятые полки под командой генерала Мушицкого из Истрии отступили прямо на Италию. Прибытие добровольцев приободрило нас. Они все еще были полны высокого духа, который в них влил покойный учитель, как они его звали, Дмитрий Льотич, тот лучший из лучших серб, мыслитель и мудрый политик. Строжайше дисциплинированные, связанные братской спайкой и глубокой религиозностью, добровольцы удивительно оптимистически смотрели на положение. Они пришли сюда с убеждением, что они гости английского короля, что, отдохнув на Виктринге, они уйдут в Италию, и что там, в какой-то нам неизвестной Пальма-Нуова, их ждет молодой король Петр, Петр и победный марш для освобождения Югославии. Добровольцы, не передохнув, немедленно приступили к работам. По всем правилам лагерного устава они разбили палатки, вытянули линии, поставили указательные стрелки и флюгарки со значением частей. К заходу солнца на середине полигона выстроились в каре три поднятых и подчищенных добровольческих полка. Была совершена молитва вспоминанием павших друзей и Дмитрия Льотича. По добровольческому уставу, после молитвы, стоявший в середине коре полковник Таталович громко спросил «Кто с нами?» и из тысячи грудей хором грянуло «Бог!». Построились и наши на молитву. Отче наш отчетливо прочел лейтенант Слуко. Стало тихо и грустно-грустно. Опустив головы, каждый молился своими словами, кто как умел. Тяжелыми тенями ложились сумерки. Горели костры, играя силуэтами сидевших около них людей. Слева от нас славянские домобранцы размещали свои семьи, отступившие с ними в беженской колонне. Где-то плачем заливался младенец, откуда-то доносились немецкие ругательства. Кто-то кому-то, сложив руки рупором, кричал по-венгерски. Немного дальше на горке расположились румыные эсэсовцы и бок о бок с ними небольшая часть французов. Мы построили рядом телеги, натянули между ними как палатки одеяла и кое-как пристроились на эту первую ночь. Неисчислимое количество распоряженных голодных лошадей бродило по полю, пощипывая высохшую истоптанную траву. Они сами табуном шли на водопой к ручью, в котором все еще в полной темноте плескались и мылись люди. Между рядами спящих мерным шагом проходили патрули ирландцев. Кругом поля с грохотом и гулом блуждали небольшие танки. Их рефлекторы, как глаза циклопа, шарили по всему Виктрингу. «Мы в плену. Пленные. Пленные». Какой же сегодня день? Ах, 13 мая, 13. Мой день рождения в плену. Всю ночь я провела без сна, смотрела в небо, по которому катились падающие звезды. Прислушивалась к перекликанию петухов в селе Виктринг. Было так странно видеть зарево электрических огней над недалеким Клагенфуртом. Война закончена, не нужно больше затемнений. Война закончена. А завтра? Что будет завтра? Что будет со мной, стихо посапывающим вблизи мальчишкой-ординарцем, четырнадцатилетним Иван Михайловичем, как его все величали, пришедшим с устами из Советчины, потерявшим по дороге и тятьку, и мамку? Что будет со всеми нами, тысячами людей, согнанными на это поле? С сотнями тысяч пленных, не немцев, за которыми разрушены все мосты и сожжены все корабли. Плен за проволокой? Как долго? А потом? Кто-то вчера говорил, что мы априори не осуждены на 20 лет каторжных работ на Мадагаскаре. Какая глупость! И почему на Мадагаскаре, где живут черные, как сажа, негры? Где варяк? пробился ли он? Что с командиром полка? Что с моим племянником? Куда исчезли наш майор и его сопровождающие? Вопросы, вопросы, ответов нет. Ворочаюсь с бока на бок, лучи танковых прожекторов бороздят и вспахивают поле, как по ухабам скачут через человеческие темные силуэты. Полковой конь Мишка подошел ко мне, опустил голову, нащупал мягкими резиновыми губами вытянутую руку и ласково дохнул в нее теплым, пахнущим свежим сеном дыханием. Этой ночью ко мне приползла совсем одинокая в нашей русской семье маленькая датчанка, родистка Герти. Прибилась, как котенок, к моему боку и заснула, тихо поскуливая. Вероятно, ей снилась мамой, далекий Копенгаген. Под соседней телегой слышны приглушенные голоса. Чиркнула спичка, завоняла махоркой. И мне захотелось курить. Приподнялась на локте, и вдруг совершенно неожиданно в глазах встала картина. Горная река, дергающееся тело застрелившегося фельдфебеля и труп старой лошади. Почему из всех смертей, которые мне пришлось видеть и пережить, Именно эти так ярко запечатлелись в памяти. Послышались чьи-то шаги, и совсем близко от моей телеги прошел лейтенант П., тихо напевая «Что день грядущий нам готовит?» «Что?»